Глава 9. Структура. Сергеем Калачом встретились 1 декабря, для чего Катя переместилась к нему прямо домой, забрала мужчину и переправила ко мне на новые родовые земли. Там я уже подготовил здание, которое обозвал складом. Небольшое помещение, метров на 40 квадратных, где будет храниться всякое разное, в том числе броня. «Привет», – махнул я мужчине, – «раздевайся и полезай в броню. Сегодня нам много работы предстоит». «С чего начнем, господин?» «Давай без этого. Можешь Эдгардом называть. Между собой. На людях-то понятно, официально нужно. А займемся тренировкой и замерами». «Замерами?» «Да, привыкай. Замеры я делать люблю. Как скажете». Я подождал, пока Сергей залезет в доспех. Сегодня ему досталась версия с исследовательскими модулями, но направленными на изучение пользователя, а не окружающей среды. Сама броня выглядела демонически, черная, блестящая, с плавными линиями. Недавно я нечто подобное делал для карательных акций, и дизайн так понравился, что решил его и на гвардейцев распространить. Должны же они выглядеть грозно». «Готов?» – спросил я, когда он влез в броню. «Да!» – в голосе прозвучала отчетливая радость. Я хмыкнул, подошел к ящику, снял крышку и достал оттуда автомат. Просто, чтобы не было недопонимания. Нажав на спусковой крючок, выстрелил в него пару раз. Сергей отреагировал, как и должен реагировать скромный бес. Отпрыгнул в сторону, попытался увернуться, но быстро замер, когда увидел повисшие пули. «Это одна из функций брони», – пояснил я. «Останавливает пули. Если в тебя кинут гранату, она повиснет в воздухе, и взрыв отложится секунд на 20". «Будет время среагировать. Впрочем, даже если тебя подорвать...» «А, ладно. Чего объяснять, если такие вещи надо на практике проверять?» «Это меняет весь ход военных действий», — сказал он. «Добро пожаловать в новый мир. Ближайшие две недели будешь каждый день заниматься вместе со мной. Освоишься в костюме. Заодно я введу тебя в курс дела. Потом людей князя подключим». «Князя? Ну да. Точнее, не его, а Родиона». «Родиона?» Градус неопределенных интонаций в голосе Сергея повышался. «Пожалуй, это его слабая сторона, слишком медленно адаптируется». «Да, неважно, в общем, через пару недель увидишь. Сейчас бери оружие». Здесь же в комнате находилось несколько образцов холодного оружия: меч, булава, копье. Последнее, скорее всего, для службы не подойдет. Да и в целом такое оружие не очень эффективно в современных реалиях. Но тут от ситуации зависит. Оно для тренировок. Лучше всего учиться драться в бою, пусть и в ненастоящем. В жизни тоже может пригодиться, особенно против высших бесов. На тех никаких пуль не напасешься. А в костюме можно выстоять против высшего? заинтересовался мужчина. Сейчас и проверишь. Правила простые. Я буду тебя пиннать. А ты? Ну, попробуй что-нибудь сделать. Попутно подмечай, как я действую в своем костюме. Сергей, подумав, взял меч. Я тоже клинок себе выбрал. Универсальное оружие. Вышли наружу, и без предупреждения я заехал этим самым мечом мужчине по голове. Раздался гулкий звук. Сергей отшатнулся, но никак не пострадал. «Это чтобы 10 раз не объяснять, что тренировка безопасна, как для тебя, так и для меня. Поэтому можешь не сдерживаться». Но он все же сдерживался. Сначала опасался драться и боролся с давно усвоенными рефлексами. Потом не мог весь потенциал реализовать. «Ну да это неудивительно». Первый день я пару часов потратил только чтобы основы объяснить, как двигаться, какие функции есть у брони, насколько хватит ее запаса прочности. Чувствовалось, что занимаюсь не свысшим бесом, но хотя бы опытным и не бросившим спорт человеком, полным энтузиазма. Главное что оставил целью урока это показать защищенность. для чего и гонял его вокруг склада, безжалостно избивая мечом Он пытался защититься. но здесь и крылся ответ на вопрос, чего стоит средний без в броне против высшего. «Неплохо», — сказал я по итогу. «Глядишь, месяца через два начнешь представлять из себя что-то серьезное». К этому моменту вернулись обратно в здание, где я был уверен, за нами никто не сможет подсмотреть, а значит, и узнать личность моего нового служащего. Эта мера предосторожности долго не продействует, но хоть что-то. Так-то его уже минимум раз засекли возле моего дома, а дальше сложить два и два труда не составит». «Спасибо, господин», – поклонился он. Я глянул на него и не стал поправлять. Было подозрение, почему он согласился на опасную службу, по той же причине, почему я взялся за эту пропащую землю. Ну, не совсем по той же, но корень, основа у этого схожая. «Деятельному человеку невыносимо без дела. В его же случае он так себя еще и полноценным почувствовать может. Вот и сейчас его слова – это в некотором роде благодарность, пусть даже всего лишь за тренировку. На своих двоих ведь тренировался, сражался. Но этого не хватит, чтобы противостоять высшему», – озвучил он сомнение. «Логично, что ты даже со мной не справился», – хмыкнул я. «Но ты не учитываешь ряда моментов». Во-первых, освоив потенциал брони, ты сможешь добиться того, что она усилит тебя процентов на 50, а это существенное подспорье. Единственное, чего она не усиливает, это скорости восприятия, и вот здесь, да, тяжело придется. Если высший будет действовать в диапазоне, на котором ты не улавливаешь движений, то, сам понимаешь, никакие трюки не спасут. Почти. Во-вторых, это как раз про трюки, такие как разряд тока, если кто-то коснется брони. Я тебе позже покажу, что скрывается в ней. В-третьих, некоторые мои противники, они как следующая ступень после высших. «А есть и такая. Лучше быть готовым к чему угодно», – серьезно сказал я. «Это буквально. Я как-то дрался с гигантским зверем, даже с несколькими. Хорошая новость в том, что каким бы грозным ни был противник, в 99% случаев у тебя будет от 10 минут выживания, а за это время много чего измениться может». «Я вас понял, господин», – еще раз поклонился он. «Буду осваивать». «Вот и хорошо. На сегодня со мной все. Напиши в виде доклада, что тебе нужно для работы. Подумай над тем, где людей найти, как их обучать, что для этого понадобится». «Сделаю». «Вот, смотри», – протянул я ему артефакт. «Эта штука позволит тебе самому сюда перемещаться». В принципе, можешь в любое время заглядывать. Артефакта хватит на два заряда. Поэтому, когда приходишь сюда, ставь вот в эту штуку». Показал я зарядное устройство. «За час восстановит заряд». «Перемещение для простолюдина?» «Ну да», кивнул я. «Ах да, чуть не забыл. У нас тут рядом сеть порталов. Там их пока всего пять, но дальше станет больше. И над этим тоже надо подумать, как обеспечить защиту. Помимо гвардейцев и телохранителей, будут нужны еще обычные охранники. Но по этому вопросу я тебя с Сергеем Гвоздевым сведу. Он у меня охраной занимается сейчас». «Охране тоже костюмы достанутся», – улыбнулся мужчина, думая, что шутит и что ответ, конечно же, будет отрицательным. «Можно, но не вижу смысла. Наверное, сделаю облегченный вариант. Защита от пуль, всякое такое». Калач задумался о смысливое сказанное. Наверное, для него принципиально иной взгляд на жизнь, когда обычного охранника вооружают артефактом стоимостью в миллиард. «Мне нужны подробности, какими возможностями вы обладаете», – выдал он. «Часть ты уже увидел, остальное узнаешь в процессе». Настаивать он не стал. Как-никак первый рабочий день. Сейчас Калач на испытательном сроке, и мне еще предстоит узнать, насколько он тертый, и тот ли это человек, кто мне подойдет. «Пока впечатление неоднозначное, но я делал скидку на нестандартную ситуацию. Чтобы выполнять любую работу нормально, нужна соответствующая информированность, которой у него нет, и быстро этого не исправить. Мало послушать про возможность брони, надо это испытать на собственной шкуре, чтобы понять, каково это. Да и рефлексы новые нарабатывать придется. Сергей обучен уворачиваться от пуль, скрываться в засаде, но это не обязательно, когда ты под моей защитой». «Ладно, посмотрим, как оно дальше пойдет. Родиона я уже попросил присмотреть за ним. Аккуратно, чтобы остаться незамеченным. Но да он лучше свою работу знает». Как закончил с Калачом, занялся своими делами. Передо мной стояло несколько в чем-то сложных, в чем-то рутинных задач. Первая сводилась к замерам энергии в округе и перенаправлению потоков сюда, в центр моих земель. Вторая – к первым шагам по созданию особой зоны. Не хотелось бы откладывать большую стройку до лета. Зимой работается не очень, поэтому я собирался это исправить, создав здесь локальные, благоприятные климатические условия. Но этим позже займусь. Сначала энергия. Набрал Катю. Точнее, попытался. Связи не было. И с этим еще предстоит что-то делать. На кого бы скинуть задачу, чтобы вышку установили? Эх, тоже потом». Открыл портал домой, перешел на ту сторону и отыскал жену. «Уже можно идти?» – спросила она. «Да». «Как прошло?» «Пока никак». «Насколько плохо?» «Пока я в нем не увидел человека, который полностью решит вопрос». «Посмотрим, как проявит себя в ближайшее время». «Это была всего лишь одна тренировка и первый день». «Вот и я так думаю». «Начнем?» – спросил я, когда переместились обратно. «Опять ты жену используешь? Нет бы самому научиться прыгать». Я скривился от этой подначки. Катя знала про мои опыты, знала, что я немного освоил ощущение пространства, которое которая есть у ходаков, но оно распространялось на пару метров вокруг меня, а как сделать так, чтобы ощутить точку где-то вдалеке, я пока не знал. Справедливости ради замечу, что в последние дни я этим и не занимался, как и многими другими важными темами. Все, всё я шучу», — рассмеялась девушка. «Сделай лицо попроще». «Да ну тебя», — отмахнулся я. Идем, «Идём?» «Прыжок? Замер. Прыжок. Повторить сотню раз. Разве кто-то обещал, что работа алхимиков будет веселая? Это еще хорошо, что жена ходок. Не надо на машине ехать, и тем более ногами идти». «Для оптимизации работы я использовал недавно доработанный артефакт, который снимал показатели течения энергии в окружающем пространстве и определял, в какой стороне наиболее вероятно повышение плотности. Прыгали вместе с картой и мешком других артефактов. На карте я делал отметки, где перспективные места, а артефакты помещал в землю, чтобы они пару недель данные пособирали. Потерять артефакты не боялся, они для меня видны издалека». «Ну что?» – спросила Катя в очередной раз, спустя два часа прыжков. «А это замечу и для сильного ходака а то еще испытание. Как хорошая тренировка для обычного человека. Не умрешь, истощения не словишь, но пропотеешь и устанешь». «На сегодня закончим», – отметил я состояние супруги. «Ты получил, что хотел?» «Боюсь, здесь еще на неделю работы, а потом еще и собирать артефакты надо будет. Данные пока неутешительные». «Почему-то в этой местности пониженный уровень энергии мира, а значит, придется повозиться, чтобы изменить это». «Ты не ищешь легких путей!» В последние дни у нас в семье шуточки начались. «Ты мог попросить любой кусок родовой земли у князя?» «Конечно же, надо было выбрать свалку». «Не ищу!» Легко согласился я. «А о причинах умалчиваешь». «Почему же? Тут особо нечего скрывать. Решение сложной задачи в конечном счете дает больше новых открытий. Это работа на перспективу. Если я смогу облагородить эту землю, то и ту, которая лучше, тем более сумею». «Логично, но мне почему-то кажется, что это не все». «Тебе кажется». На самом деле нет. Но о других причинах я умолчу. Если попаду в другой мир, и там будут суровые условия, смогу их улучшить. Или как минимум повышу свои шансы на выживание. Собираюсь ли я в принципе в другой мир или ограничусь одной жизнью здесь? Отдельный вопрос, который я пока не начинал обдумывать. В этом плане я не жадный. «Тогда мне хотелось прожить нормальную жизнь, и я уже получил то, что хотел. Пусть и прошло мало лет, но я жив, у меня появилась настоящая жена. Есть интересные дела, мир вокруг нормален. Шероховатости на этой пасторальной картине хватает, ну и пусть. Обманывать жену неприятно, но я утешал себя тем, что в данном вопросе нет ничего критичного. Или ей бы хотелось узнать, что я из другого мира? Слушай, давно собирался тебе сказать...» «Нет, точно бред. Может, на старости лет, признаюсь, а пока не буду. Лишнее это. Когда с Катей закончили, она отправилась по своим делам, а я заглянул домой, чтобы помыться, отдохнуть, привести себя в порядок, а потом двинуть к Кротовым. То есть в ресторан, где предстояло встретиться с Кротовым-старшим, а еще деканом архитектурного направления, будем обсуждать предстоящий конкурс». Мы совместно собирались запустить среди студентов и уже действующих архитекторов конкурс на создание проекта города, который я собирался построить. Что сказать? Сходил, встретился, договорился. Сама встреча прошла по деловому. Быстренько обсудили, согласовали, что и от кого требуется. Да на этом и попрощались. С меня финансирование. Победители получат неплохие награды. За первое место я обещал миллион, при условии, что там действительно будет что-то стоящее. Для студента миллион – это что-то за гранью. Ну ладно, это смотря для какого студента, но прожить на эти деньги все пять лет учебы можно, если экономно. Но не это главный приз, точнее призов несколько, некоторые косвенные, лучшие привлекут к себе внимание». В частности, могут попасть к Ротовым или даже поучаствовать в строительстве города. Надеюсь, из этого что-то путное выйдет. А там посмотрим, как получится. Калач принес доклад на третий день тренировок. И начинался он с внушительного перечня вопросов. Кого предстоит охранять? Чем эти люди занимаются? Куда и как перемещаются? Какие объекты требуют охраны? Какие риски? С кем воюем? И так далее». Если бы доклад ограничивался вопросами, это уже был бы не доклад, а хрен пойми что. Но дальше где-то на десятке страниц в кратком изложении шла общая схема того, как работает гвардия. Пока калач тренировался пользоваться доспехом, а сейчас он перешел к продвинутым приемам, когда задействовались усилители. Я прочитал документ, а потом еще раз прочитал, чтобы уловить нюансы. Сергей предлагал для начала набрать десяток рекрутов, обучить их, отработать протоколы, а дальше постепенно расширяться. Набирать он хотел из таких же коллег, то есть тех людей, которых по каким-то причинам списали в утиль и уволили. Меня вопрос заинтересовал, и я позвал калача. «А много таких?» Я как минимум пару десятков человек знаю. Не уверен, что все подойдут. Но так я и не искал целенаправленно. Это нормально, что аристократы выбрасывают солдат? Нет. «Сергей достаточно освоился, чтобы чувствовать себя уверенно в разговоре со мной. Сказав «нет», он растянул губы в той самой улыбке, которая выражала столь многое. Насколько мне известно, в некоторых странах распространена концепция слуг, и там такого не происходит. У нас же зависит от рода. Кто-то поддерживает выпавших из обойма ветеранов, а кто-то... А кто-то нет, закончил я за него». В какой-то степени их понять можно. Во время войны, когда уходят все ресурсы и род попадает в тяжелую ситуацию, то, скажем так, приходится отрезать балласт. «Ты их оправдываешь?» – спросил я с интересом. Когда меня выкинули, первое время я чувствовал опустошение и растерянность. Им на смену быстро пришел гнев. Через некоторое время Рысевых уничтожили, и я порадовался, что не оказался в той мясорубке. Но, если честно, радость пришла сильно позже, когда я перестал ныть и начал что-то делать со своей жизнью. «Откровенно!» – кивнул я. «Если нам придется работать вместе, то охрана семьи подразумевает некоторую близость». пожалуй он плечами, что в броне тоже было доступно. «А сказал я это к тому, что оправдание и понимание – разные вещи. Мне хватает мозгов понимать логику некоторых аристократов». «Хорошо, идем тренироваться. Заодно обсудим некоторые моменты». Некоторые моменты относились к вопросу организации. Людей надо где-то разместить, их надо где-то тренировать. Кто-то должен следить за выплатами и распределением наград, что не является проблемой при маленьком отряде, но обязательно таковой станет, когда он увеличится человек до 50. Я прикинул, нужно ли мне столько людей, и понял, что да. Ну как понял? Сергей это аргументировал тем, что люди не железные. Он это не прямо сказал, а указал в блоке про распорядок. Смены, увольнить, и прочие моменты. Хочешь круглосуточную защиту? Готовь три группы, а к ним добавь отряд быстрого реагирования, а лучше два, чтобы они тоже друг друга сменяли. И это минимум. Так я понял, что помимо командира гвардейцев нужен бухгалтер, начальник склада и бог знает кто еще. Ладно, со всем этим постепенно разберемся. В конце тренировки я ответил на все вопросы, что были в начале списка. Беседа часа на четыре растянулась, и некоторые моменты калач записывал. Не удержался, попросил показать, что он там строчит. Мужчина усмехнулся, протянул блокнот, и... Ничего, кроме общих слов, я там не нашел. Даже зная, о чем шла речь, от силы треть соотнес с поднятыми темами. «Важную информацию бумаге доверять нельзя», – постучал он себя по голове. Это было определенно очко в его пользу. «Еще через неделю, которую я занимался теми же делами, что и до этого, стало понятно, что с Калачом мы сработаемся». Первое впечатление оказалось обманчивым. И мужик попался деятельный, на тренировках не халтурил, план развития толковый предложил. Сам я в этом мало разбирался, но не поленился к Родиону заглянуть, совета спросить. Тот одобрил и сказал, что это, в принципе, стандартный вариант. Отмечу, что первая часть плана была рассчитана на год. За это время мы должны подготовить хотя бы десяток толковых людей, которые будут представлять собой реальную силу. В моей-то броне это не так уж и сложно. Со всеми артефактами, конечно. Ничего, сделаю образцовых рыцарей и отниму славу у кнайтов. Мы даже название придумали. Соколята. Звучит смешно, но это пока они не покажут, что могут. И чего я раньше гвардию формировать не начал? Это же так интересно. Так вот, через неделю с Сергеем встретились у Гвоздевой в центре. Ради двух целей. Во-первых, я познакомил его с Сергеем Гвоздевым. Плохо, конечно, что их обоих Сергеями зовут, но что поделаешь, со своим старым знакомым я нового человека тоже обсудил, и то, как Гвоздев дальше будет на меня работать. Решили на него организационную часть свалить, он мужчина хозяйственный, но от войны окончательно отошедший, вот пусть и занимается обеспечением до да порядком. И присматривает тоже, ему я доверял куда больше, чем калачу». «Сегодня я этих двоих познакомлю, а если точнее, они сами познакомятся, потому что Калач вместе с семьей сюда приедет сам и со мной пересекаться не будет, в открытую. Так-то я его в кабинете Ольги ждать буду». «Привет!» – поздоровался с Ольгой, когда переместился через проход. «Не пришли еще?» «Как раз зашли. Девочки передали. Ты предупредил его, что новую конечность просто так не восстановить?» «Да, но ты это с позиции какого опыта рассказываешь?» «Своего и общецелительского. Медицина тоже так не умеет». «А сильный целитель? В связке со мной и нашими наработками?» «Я уже думал об этом. Ну, давай посмотрим». Вскоре в дверь постучали, она открылась, и внутрь заглянул калач, без семьи. Пришел он вместе с ними, но его женщинами займутся другие специалисты, проведут полное обследование, подлечат, если надо. Жена у него, кстати, самая обычная, дочери очень слабенькие бесы. «Входи!» – сказал я. Сергей зашел, помялся и выдал. «Здрасте!» – это он к Ольге обратился. Та на него смотрела, прищурив глаза. Кто не привык к общению с сильными целителями, тот воспринимал подобное как агрессию. На самом же деле Ольга сканировала его организм. «Садись!» – указала она на кушетку. «Кабинета в этом здании у нее два. Один приемный, а второй директорский. Встретились в приемном, как нетрудно догадаться. Сергей доковылял и лег, куда сказали. Протез у него примитивный, крепление, палка и второе крепление к ботинку. На досуге я подумывал, смогу ли создать нормальный протез. Без сложных расчетов понял, что смогу, но заниматься этим желания никакого не возникло. Возни много, а результат скромный, несмотря на то, что это улучшит чьи-то жизни». Проблема в том, что это будет малое количество людей. Надо искать такие решения, которые помогут сразу большому количеству. В частности, Ольге развить направление восстановления конечностей, чтобы она потом обучала новое поколение целителей, и те помогали массово. «У тебя не только с ногой проблема. Не знаю, что послужило причиной, но твоя регенерация сбита. Генетическая?» «Она всегда сбоила», — признался мужчина. «Ясно. При этом потенциал неплохой. Будь ты лет на 20 моложе, так...» Женщина пробежалась пальцами по протезу и отстегнула его. Коснулась обрубка, прикрыла глаза и молчала минут пять. «Что могу сказать? Некоторые вопросы решаемы прямо сейчас, другие надо пробовать». «А подробнее?» – спросил Сергей. «Прямо сейчас могу почистить организм, освежить его, так сказать, и чуть подправить по мелочи. С твоей ногой и генетическим отклонением дольше повозиться придется». «Но это решаемо?» – с напряжением в голосе спросил мужчина. «Ничего обещать не буду. Одно связано с другим. Будь твоя регенерация чуть лучше, нога бы и сама постепенно отросла. Но тут и сбой, и реализация потенциала скромная. Не повезло. Сейчас выйдешь из кабинета, дойдешь до процедурного. Я девочкам скажу, какие анализы надо взять. Кровь сдавать не боишься?» «Нет». «Вот и хорошо. Можешь идти. Загляни сюда через неделю. Начнем работу». «Спасибо». Сергей спустил ногу с кушетки, забрал протез и быстренько его надел, после чего ушел, куда отправили. «Что скажешь?» – спросил я. «Да можно ему ногу вернуть. Если даешь добро, займусь этим». «Конечно даю». «Мало ли, это же теперь твой человек». «И что? Приди он просто так. Ты бы ему не помогла?» «Не знаю». Дала она неожиданный ответ. «А как же бесплатные недели?» «Так на них очередь, а с ним долго возиться придется. Тема сложная, и если честно, мне истрепали много нервов в последние дни». Не хочу этого признавать, но работать с богатыми клиентами куда проще, да и приятнее. Неожиданно. Ольга всегда родила за помощь людям. А тут такие заявления. Я не отказываюсь от бесплатной работы. Выставила она перед собой руки. Просто... А ладно, чего тебя этим грузить? Люди иногда неадекватные попадаются. Всю душу вынуть готовы. Им помогаешь? а Они недовольны, что в очереди ждать приходится. Забудь, в общем. «Как скажешь». «Так что по Сергею?» «Пусть кровь сначала у него возьмут». «Сделаем анализы?» «Я подготовлюсь». «Тебе образец тоже предоставлю». «А там видно будет». «Может, за пару сеансов управлюсь». «Могу растянуть, если надо». «Оль, видимо, тебя серьезно допекли». «Ой, отстань!» «Отмахнулась она». «Работай, как обычно работаешь. Даже если я с этим человеком дальше сотрудничество не продолжу, то все равно помоги». «Хорошо». «Спасибо тебе». «Да пока не за что». Снова махнула она рукой. «Оль, а ты давно отдыхала?» «Недавно у тебя дома сидела и сидела. на Отдыхалась по самое не могу. А нормально. Выбраться куда-нибудь. Море там». «Ну...» Она честно задумалась. Но я и так знал ответ. Последний раз был... Так давно, что никто и не вспомнит. Я позабочусь об этом. Готовь чемоданы». «Нет!» – возмутилась женщина. «Сейчас не до этого. Я тебя давно знаю и вижу, что ты устала. А сам-то, когда последний раз отдыхал?» «После свадьбы». «Сомнительный у тебя отдых вышел. Сначала виллу взорвали, потом с морским чудовищем бился. Думаю, твой отдых спокойнее пройдет». «Да и разве ты не хочешь, чтобы Кир у моря время провел?» «По больному бьешь!» «Знаю. Я позабочусь о вопросе. Правда, сейчас зима подкрадывается, но мы придумаем что-нибудь». Ольга закатила глаза, но ничего не ответила. Все же она разумная женщина.